Князю Андрею Павловичу не замедлили доложить, что не готовятся к отъезду. Не прошло и часу после отданного Зинаиды Сергеевны приказания, как князь вошел в ее комнату. «Правда ли, что вы хотите уехать? Да, даже сегодня. Сегодня? Это мое право? Может быть, но вы не сделаете этого. Зина, умоляю тебя, обдумай хорошенько, пока есть время». «Выслушай меня! Я люблю тебя! Так люблю, что хочу забыть о случившемся!» Она покачала головой. «Князь, есть вещи, которые не забываются. Кровь, которую вы пролили, покойник, который нас разлучает». Андрей Павлович посмотрел на жену мрачным взглядом. «Мне странно слышать от вас такие речи». Если я вас не упрекаю, если я не требую от вас отчета в поругании моего имени, то вы бы должны были молчать так же, как и я. Тот не преступник, кто защищает свою честь, я убил негодяя. Князь, не надругивайтесь над своей жертвой. Вы решаетесь заступаться за него при мне? Перед вами и перед целым светом. Но ведь это бесстыдство, воскликнул он. Нет, князь, это только справедливо. Но ведь это был ваш любовник. Княгиня промолчала, но потом вдруг спросила. Если вы думали, что я опозорила ваше имя, зачем вы не убили и меня? Признаюсь, у меня была эта мысль, но я вспомнила о нашем ребенке, и моя рука не поднялась на тебя. Твой сын защитил тебя. Он еще более, чем моя любовь, «Заставляет меня простить тебя и позабыть о случившемся. Ему одному ты должна быть благодарна за мое снисхождение. Я умоляю тебя остаться». «Я твердо решила уехать, князь. Я хорошо обдумала. Мы не можем больше жить вместе». «Да, конечно, я возбуждаю вас отвращение», — сказал он глухим голосом. «Это понятно». Вы меня никогда не любили, а теперь вы меня ненавидите за то, что я убил вашего любовника. Княгиня задрожала, глаза ее блеснули, но она не ответила ничего. Она внутренне поклялась не защищаться ни одним словом. Вы мне не отвечаете? Это правда, я вас не люблю, сказала она наконец. Я не скажу, чтобы вы в меня вселяли ненависть. Но мне жутко около вас. Я вас боюсь. Если вы уедете, то никогда не увидите вашего сына. Я это знаю. И это вас не удерживает? Нет. Могу я спросить вас хотя, куда вы едете? В мое имение, в Смоленскую губернию. Если вы так настойчиво решили, я вас не задерживаю. Князь вышел. В этот же день вечером княгиня выехала из Петербурга.